Глава 19. Установите хорошие отношения с окружающими. Верный способ обеспечить хорошие отношения с окружающими дать им понять, что они вам не безразличны. Дейл Карнеги призывал своих читателей и слушателей выказывать свой интерес к другим людям, чтобы достигать успеха. Он очень высоко оценивал один из способов достижения расположения запоминать имена. Другой метод находить общий язык с собеседником. Далее приводится отрывок из его радиопередачи, в которой он хвалит оба этих метода. Карнеги. Хотите знать, как можно стать популярным и укрепить свой успех, запоминая имена других людей? Хотите? Что ж, тогда вы настроились на нужную волну. Наш разговор будет именно об этом. Помните, ничто так не ласкает слух человека, как звук его имени. Немногие из приятных вещей, которые можно сделать для человека, могут сравниться по эффективности с запоминанием и частым употреблением в общении его имени. Позвольте мне привести пример. Недавно я присутствовал на балу в загородном клубе, где заметил молодую женщину, пользовавшуюся исключительной популярностью. Я спросил ее о секрете такой популярности. Она ответила «Все очень просто. Когда меня знакомит с молодым человеком, я стараюсь хорошо запомнить, как его зовут». Я уделяю особое внимание правильному произношению, и когда мы танцуем, обращаюсь к нему по имени. Когда он просит о следующем танце, я снова называю его имя. Таким образом, я показываю, что он мне настолько не безинтересен, что я отлично помню, как его зовут. Вот в чем состоит мой секрет, призналась она. Эта юная женщина использовала один из старейших в истории секретов популярности, который исключительно полезен как в бизнесе, так и в общественной жизни. Мы с вами можем приступить к его использованию прямо с завтрашнего дня, чтобы заводить друзей и оказывать влияние на людей. Чтобы проиллюстрировать это, сегодня я пригласил к нам в студию человека, который в немалой степени обязан своим выдающимся успехом в бизнесе умению запоминать имена. Его зовут Джон Эл Хорган, он в течение 20 лет занимался управлением отелями. Это может показаться невероятным, но Джон Л. Хорган может назвать по имени почти полмиллиона человек. Его поразительная память стала сюжетом множества газетных и журнальных статей. А Рипли использовал его в качестве персонажа одного из комиксов серии «Хотите верьте, хотите нет». Мистер Хорган, как вам удалось развить в себе удивительную память на имена? Хорган, мистер Карнеги, в вашей книге есть глава, как важно помнить имена людей. Я понял это в самом начале моей карьеры. Видите ли, дело в том, что в этом бизнесе я начинал работать с одним дежурным администратором отеля, а он в силу своей плохой памяти не запоминал имен людей, с которыми знакомился накануне. Но нужно было приветствовать каждого постояльца по имени, и он держал меня при себе, чтобы я запоминал эти имена вместо него. И я решил, что одним из лучших способов преуспеть в делах для меня может стать умение запоминать имена. Карнеги. «И это помогло?» Хорган. «А как же?» «Я, мистер Карнеги, считаю, что три четверти всех моих достижений в этом бизнесе – это результат хорошей памяти на имена. Переломный момент в моей карьере случился именно благодаря тому, что я смог запомнить имя одного человека. Это позволило мне впервые занять должность управляющего в известном отеле». Карнеги. «Дамы и господа, мистер Хорган недавно рассказывал мне эту историю, и она настолько зримо иллюстрирует важность запоминания имен, что я попросил наших актеров изобразить ее вам в виде небольшой сценки. Вот как это было. Дело происходит в фойе отеля «Стэтлер» в Кливленде, штата Гая. Присядьте вон там, мистер Хорган, пока один из наших актеров будет вас изображать. Вы стоите в фойе, сквозь вращающиеся двери в отель входит видный мужчина, вы подходите к нему для приветствия. Напоминаю, дело происходит прямо в фойе отеля. Хорган. Добрый день, мистер Никола. Для нас огромная радость видеть вас в качестве постояльца, мистер Никола. Никола. А, ну да, добрый день. А, собственно, откуда вам известно, как меня зовут? Я в этом отеле в первый раз. Хорган. А вы мистер Ф.Ф. Никола из Питцбурга. Я помню вас с 1907 года, еще по работе в Юнион Клаб. «Никола, это же было 12 лет назад. Поразительно. Спустя 12 лет вы помните, как меня зовут? Вы были членом Union Club?» «Хорган, нет, не был. На самом деле я работал там кассиром». «Никола, и помните меня спустя 12 лет?» «Хорган, я вас узнал в ту секунду, когда вы зашли». «Никола, так-так-так, ну а здесь чем вы занимаетесь?» «Хорган, я младший менеджер отеля». «Никола, как вас зовут?» «Хорган, Джон Эл Хорган». «Никола, держите руку, мистер Хорган, несказанно рад нашему знакомству. Полагаю, что вы именно тот, кого я ищу». «Хорган, ищите?» «Никола, да, я президент отеля Шенли в Питтсбурге». «Хорган, да, я это знаю, мистер Никола. Я начинал в Шенли мою карьеру в гостиничном бизнесе. Я работал учетчиком расхода продуктов на кухне». «Никола, хм, начинали учетчиком на кухне?» «Ну они хотели бы вернуться туда управляющим?» «Хорган, управляющим? Всего Шенли?» «Никола, именно. Если вы можете запомнить хотя бы половину имен постояльцев Шенли так же, как запомнили мое имя, то вы тот, кого я хочу видеть во главе отеля. Мистер Хорган, я далеко не первый год в этом бизнесе и понял, насколько важно умение запоминать имена. Подошла бы вам такая работа?» «Хорган, с удовольствием вернусь в Питтсбург и стану управляющим Шенли.» Карнеги. «Ну вот, мистер Хорган, полагаю, наши слушатели согласятся с тем, что вы – живой пример того, как полезно запоминать имена». «Хорган, безусловно, выгодно, мистер Карнеги. То, что я запомнил, как человека зовут, сыграло решающую роль в моей карьере. Благодаря этому я стал самым молодым управляющим крупного отеля, будучи всего 26 лет от роду. С тех пор я управлял еще тремя известными отелями». «Удивительно, мистер Карнеги. Благодаря тому, что я запомнил имя одного человека, я получил четыре предложения возглавить отели от пяти разных фирм». «Карнеги, четыре предложения?» «Хорган, да, как только меня пригласили в Шенли, еще три крупных отеля стали предлагать мне перейти к ним». «Карнеги, спасибо вам, мистер Хорган, что посетили нас сегодня и продемонстрировали, насколько важно помнить имена, когда нужно обзавестись друзьями». Запоминать, как зовут людей – прекрасный способ выказывать свое небезразличие к ним. Это хороший первый шаг к тому, чтобы заинтересовать собой других. Но что делать дальше? Дейл Карнеги поощрял своих слушателей проявлять интерес к жизни окружающих. Далее приводятся фрагменты его мудрых советов. Карнеги. Сталкивались ли вы когда-либо с необходимостью завладеть чьим-то интересом и удерживать его? В нашей деловой и социальной жизни мы встречаемся с подобной проблемой почти ежедневно. Это особенно важно тем, кто занят в продажах. Поэтому сегодня я пригласил в нашу студию человека, который расскажет интересную историю, как он справлялся с этой проблемой. Его зовут Джеймс Адамсон, он президент компании «Превосходные сидения» из Нью-Йорка. Мистер Адамсон, не поделитесь ли вы с нашими слушателями истории, которую рассказывали мне? «Адамсон. Несколько лет назад мне был нужен большой заказ от мистера Джорджа Истмана, того самого из фирмы «Кодак». В то время он строил музыкальную школу имени Истмана и зал Килберн-Холл, и я поехал в Рочестер, в офис мистера Истмана, где сначала встретился с его архитектором. Тот предупредил меня, что если я отниму у мистера Истмана больше пяти минут, то мне можно будет забыть о любых заказах от него». Карнеги. Теперь, дамы и господа, наши актеры разыграют сценку, чтобы показать вам, что именно случилось во время этой встречи. Адамсон. Доброе утро, мистер Истман. Я мистер Адамсон из компании «Превосходные сидения» в Нью-Йорке. Истман. Доброе утро, мистер Адамсон. Адамсон. Мистер Истман, я сам занимаюсь деревообработкой, но в жизни не видел ничего настолько красивого, как ваш офис. Это ведь настенные панели из английского дуба, не так ли? Истман? «Мне подобрал их один знакомый, который специализируется на ценной древесине. Посмотрите, какие волокна. Видите, какая замечательная текстура!» Карнеги, дамы и господа, в течение четверти часа мистер Истман водил мистера Адамсона по помещению, показывая ему пропорции, расцветку, ручную резьбу и прочие детали, которые с его участием были спроектированы и воплощены в кабинете. Пятиминутная встреча обернулась приятной двухчасовой беседой. Послушаем теперь, как беседуют между собой мистер Истман и мистер Адамсон. Мистер Адамсон увидел фотокамеру под стеклянным колпаком и замечает. Адамсон, это ведь точно одна из самых старых. Истман, да, это одно из моих самых ценных сокровищ, это моя самая первая камера. Она настолько зачаровала меня, что я больше не мог думать ни о чем. Я целыми днями работал в конторе и мог заниматься своими фотографическими опытами только по ночам. «Иногда я работал и засыпал прямо в одежде, не раздеваясь по трое суток подряд. Вот что, а давайте вместе пообедаем у меня дома. Хочу показать вам несколько японских кресел, которые я раскрашиваю. Вам будет интересно посмотреть, как я умею расписывать мебель?» «Карнеги, вы рассчитывали занять всего пять минут времени мистера Истмана, а он говорил с вами целых четыре часа, мистер Адамсон. А, кстати, заказ на кресло вы получили?» Адамсон, я и не рассчитывал, что получу заказ сразу, но показал несколько образцов, а спустя несколько недель мистер Истман выдал мне заказ на сиденье на сумму девяносто тысяч долларов. Карнеги, дамы и господа, профессор Уильям Джеймс из Гарвардского университета говорил, «В самой основе человеческой природы лежит желание получать одобрение». Естественно, мистеру Истману польстило, что мистер Адамсон восхищен его кабинетом и выдающимися достижениями, и это позволило установить успешный деловой и личный контакт. Карнеги. Бенджамин Дизраэли был одним из мудрейших руководителей Британской империи и в бытность свою премьер-министром сказал так. «Говорите человеку о нем самом, и он будет слушать вас часами». Имею ли я в виду лесть? Имею ли я в виду, что для получения от человека чего-то нужного следует говорить ему приятные вещи, которые не соответствуют действительности? Нет, ни в коем случае, этим никого не обманешь. Нет, я не говорю о лесте, поскольку лесть эгоистично и неискренна. она бесполезна. Но я утверждаю, что если выказывать искренний интерес к другим людям, то можно совершенно естественным образом приобретать друзей и увеличивать свои доходы, поскольку мы любим вести бизнес с теми, кто нам нравится. Поэтому давайте сформулируем наше правило побед этой недели так. Заканчиваем разговоры о собственной важности и начинаем выражать искреннее восхищение положительными чертами других. Начинайте прямо с завтрашнего дня и применяйте это правило в течение всей последующей недели. Дейл Карнеги хорошо понимал, насколько важно поощрять людей говорить о себе. Он вновь возвратился к этой теме в другой своей радиопередаче. Карнеги. Прямо перед отъездом из Нью-Йорка я получил письмо от молодого человека, слушателя наших предыдущих передач. Его письмо настолько глубоко тронуло меня, что я решил связаться с ним сразу по приезде в Чикаго. Вчера я поговорил с этим молодым человеком, и сейчас он находится рядом со мной. Его зовут Эдвин Макдаут. «Мистер Макдаут, в письме вы написали, что кроме жены у вас нет ни одного друга в целом мире. Это действительно так?» «Макдаут, да, мистер Карнеги, стыдно признаться, но это так. Похоже, я не слишком хорошо умею ладить со знакомыми, и мне бывает трудно удержаться на работе». «Карнеги, скажите-ка, мистер Макдаут, вот что, вы не нравитесь людям с первой секунды знакомства?» «Макдаут, о нет, обычно сначала всё нормально, но это продолжается недолго». «Карнеги, «Возможно, вам будет интересно узнать, что я получаю множество писем от людей, у которых не получается завести друзей. И, дамы и господа, я вам прямо скажу, что у мистера Макдауда может быть несколько серьезных недостатков, но в то же время он обладает и некоторыми исключительными достоинствами. Он позволил мне подробно протестировать себя вчера и согласился, чтобы я проанализировал его ошибки перед лицом общенациональной аудитории радиослушателей» Искренне надеюсь, что это поможет людям с такими же трудностями в общении. Для этого нужна определенная смелость, она свойственна далеко не каждому. Мистер Макдаут, что вы делаете при первом знакомстве с человеком? Макдаут, я стараюсь произвести хорошее впечатление и рассказать ему о себе, причем рассказываю о том, что мне интересно. Карнеги, вы говорите о себе, не так ли? Макдаут, ну да, мистер Карнеги, рассказываю об интересных случаях из своей жизни, говорю им, о чём думаю и что хочу делать. Карнеги, а вы не отдаёте себе отчёт в том, какое впечатление это производит? Вы начинаете говорить о себе, вы говорите «я-я-я», рассказываете людям о своей жизни, короче, завладеваете разговором. Макдаут, никогда не рассматривал это под таким углом, мистер Карнеги, просто старался вызвать к себе интерес. Карнеги. «Мистер Макдаут, заинтересовать собой очень просто. Чтобы быть интересным другим людям, надо проявлять интерес к ним. Вы знаете, кому лучше всех на свете удается заводить себе друзей?» Макдаут. «Нет, а кому?» Карнеги. «Щенкам». Да-да, маленькому щенку известно об искусстве обзаводиться друзьями больше, чем всем когда-либо существовавшим философам и психологам вместе взятым. Если потрепать его по голове и сказать пару добрых слов, Он станет безудержно радоваться вам. Вы знаете, что ему от вас ничего не нужно. Он не хочет ничего продать, он не пытается показать вам свою важность. Единственное, что ему нужно, получить возможность быть вместе с вами и любить вас. Неудивительно, что щенков любят все. То же и с людьми. Если вы рады меня видеть и заинтересованы во мне, то и я буду рад видеть вас и буду интересоваться вами. И поэтому первое правило, надо перестать думать о себе, и начать думать о другом человеке. Почему люди должны любить вас, если они вам совершенно не интересны? Вы ведь, мистер Макдаут, обратились ко мне с проблемой и сказали, что она угрожает погубить вашу жизнь. Вы говорили, что не нравитесь никому, кроме своей жены. Макдаут. Мистер Карнеги, скажу вам честно, мы с женой никогда не ссорились, и у нас с ней не было ни одной неприятной минуты. Карнеги, мистер Макдаут. Тысячи людей, только что услышавших это от вас, наверняка стали завидовать вам всем сердцем. Вы находитесь у истоков бесконечного счастья, которое невозможно купить ни за какие деньги. А вы когда-нибудь задумывались, почему вам удается так хорошо ладить со своей женой? Макдаут, я люблю свою жену. Карнеги, вот именно, вы любите свою жену. Она вам интересна, вы не пытаетесь произвести на нее впечатление. и делаете все возможное, чтобы она была счастлива. Почему бы вам не исходить из подобных принципов в своих взаимоотношениях с другими людьми? На самом деле большинство ваших ошибок происходит от застенчивости и чрезмерного усердия. А ведь в вас так много хорошего. У вас хорошее лицо, у вас приятная улыбка. Вы готовы признавать ошибки и проявляете энтузиазм к учению. Не думаю, что вам будет трудно дружить с людьми, если вы станете придерживаться нашего победного правила этой недели. Вот оно. Если вы хотите быть интересным для окружающих, проявляйте интерес к окружающим. Поэтому хватит думать о себе, хватит говорить о себе. Довольно пытаться убедить окружающих в собственной значительности. Попробуйте придерживаться этого правила, мистер Макдаут, и если вы будете добросовестны в его применении, Окажется, что люди сами к вам потянутся. Макдаут, спасибо, мистер Карнеги. Вы открыли для меня совершенно новый взгляд на жизнь, и я обязательно дам вам знать, что у меня получается. Идеи Карнеги, что следует проявлять интерес к другим людям, могут показаться чем-то само собой разумеющимся, однако мы далеко не всегда следуем им на практике. Не случается ли нам не обращать внимания на имя человека, с которым нас знакомят? В подобных случаях мы часто бываем заняты мыслями о себе. Правильно ли я улыбаюсь, жму руку и смотрю в глаза, чтобы произвести впечатление достаточно целеустремленного человека? Не застряла ли у меня в зубах пища? Или оцениваем другого человека? Ух ты, какая фигура! Не видел ли я ее здесь в прошлый раз? Это его подружка или просто спутница? И имя не остается в памяти». Потребуется несколько попыток для того, чтобы это вошло в привычку, которая срабатывает непроизвольно. Но какая это замечательная привычка? Разве нам не нравится, когда при встрече нас называют по имени? Понятно, что и другая мысль Карнеги, что с окружающими нужно разговаривать о них, не получила слишком широкого распространения на практике. Если бы это было так, то многие из наших разговоров превращались бы в обмен вопросами «а как у вас?». Мы хотели бы выглядеть интересными, и поэтому забрасываем собеседников своими историями. А на самом деле им нужно быть услышанными. Оказывается, наши разговоры становятся куда более полезными, если спросить собеседника о том, что его интересует, и позволить ему высказаться без помех. У него останется приятное воспоминание о разговоре, а мы выясним о человеке то, что впоследствии поможет во взаимодействии с ним. Если замыкать весь разговор на себе... можно не узнать об окружающих слишком многого и не получить информацию, как лучше и эффективнее вести себя с ними.